Глава седьмая. Мой список требований был скромнее, чем у любой звезды. Во-первых, мне нужны нормальные человеческие условия, я не стану сидеть в этой комнате, тут грязно, пыльно и нет душа. Найдем тебе другую комнату, слишком легко согласился он, а я продолжила загибать пальцы. Во-вторых, ты достанешь мне одежду, потому что я больше похожа на бездомную, чем на чью-либо невесту. Снова кивок. Это он согласился с тем, что я выгляжу как бродяжка? А как тебе это? В-третьих, отныне никакая я не приманка, а твой напарник. Расскажешь мне все о деле, все, что знаешь про утконос и ее заказчика. Этого лорд-страж стерпеть не мог. Он шагнул вперед, слишком близко шагнул, а взгляд его недобро загорелся. Сердце ускорило бег, но пойти на попятный означало сдаться, а я была настроена торговаться до последнего это лишнее. У меня уже есть напарник. С ним тоже познакомишь. Гордон открыл был рот, по глазам видела, чтобы возразить, поэтому я подняла вверх указательный палец. «В-четвертых, ты должен гарантировать мое возвращение домой и защищать от любой опасности. Поклянешься на зеркальце правдорубия, иначе никакой сделки». Теперь у него был такой вид, словно он заказал лаймовый фреш и выпил до дна. «Не слишком ли много, ты просишь?» «Я только начала». «Это не все?» Решила игнорировать обалдевшие нотки в голосе Гордона. «И в пятых я сама выберу платье». «Нокаут!» Гордон помолчал полминуты, прежде чем переспросить. Платье. «Ну да, подвенечное платье», — сцепила руки за спиной и захлопала глазами. «Надеюсь, вид у меня более чем невинный». «Надеюсь, в вашем отсталом мире невесты тоже одеваются как-то особенно?» «Да, я знаю, что такое подвенечное платье, но это к делу не относится». «Послушай, Юлия». «Юля», — уточнила я, — «так меня близкие называют, а ты теперь мой жених» гордон почему то окинул взглядом комнату видимо сработал инстинкт заядлого холостяка не настоящий жених не настоящий согласилась вот только платье должно быть настоящим иначе все будут считать тебя жадным а то и того хуже не поверят что я собираюсь за тебя замуж Пятое требование было, с одной стороны, маленькой местью, с другой я надеялась запутать и отвлечь Гордона от предыдущих пунктов. Я собираюсь вычислить заказчика раньше, чем потребуется фарс с подвенечным платьем. Ты, пожалуйста, вычисли, чтобы не пришлось становиться твоей женой. Лорд-страж прищурился и стал на меня наступать. Что ж, у меня тоже есть условия кто бы сомневался пришлось отступать первое ты слушаешь меня во всем шаг еще шаг и я уперлась в стол второе не мешаешь делать свою работу как то это противоречит моему пункту о напарничестве но возразить мне не позволили третье ты не рассказываешь о том что ты из неизвестных миров ни одной живой душе в лучшем случае никто не поверит в худшем Он многозначительно замолчал, позволяя додумать самой. «Мне грозит смертная казнь? Или на опыты отправят?» Я сглотнула. «Да, лучше не рисковать, пока что». «Согласна». Голос почему-то сел, поэтому пришлось повторить громче. «Я согласна, если ты согласен со всеми моими условиями». Гордон долго рассматривал мое лицо, прежде чем кивнуть и протянуть мне руку. Договорились, невеста. Только сейчас дошло, что я приняла предложение руки и сердца от человека, которого знаю всего сутки. Я и в своем мире замуж не торопилась, в чужом тем более. Вот у Витки как раз идея фикс была — найти своего суженого до двадцати пяти. А меня как-то больше карьера интересовала. Может, поэтому мои пальцы дрожали, когда утонули в ладони лорд-стража? Да, всего лишь поэтому. Несмотря на договор, моему удивлению не было предела, когда Гордон объявил новые правила. Сегодня я смогу выйти из комнаты и даже побродить по дому. Да, это действительно оказался дом лорд-стража. А разобраться в его лабиринте мне помогут лакей Браз и экономка Мисс Карп. Браза я уже знала, а вот с Мисс Карп еще предстояло познакомиться. Странные все же у них фамилии. То утки, то звери, то рыбы. Я сейчас схожу за мисс Карп, а когда вернусь, познакомлю вас и расскажу ей правду. А ты слушай и запоминай. Увы, записывать не получится. Ну ладно, уел. Гордон ушел, на этот раз не заперев дверь, а я осторожно присела на край кровати и попыталась расчесать волосы пальцами. Получилось только запутать еще больше. Интересно, среди всего этого хлама найдется расческа? Раздумывать мне долго не позволили. Лорд-страж вернулся почти сразу, пропустив вперед невысокую, даже ниже Патрисии, женщину. Она ничуть не напоминала карпа, скорее морского ежа, без иголок. Ее темная юбка была похожа на колокольчик, а светлая под горло блузка обтягивала пухлые руки и внушительную грудь. «Ба! Да это же девушка!» Радостно воскликнула женщина, словно увидела чудо из чудес. «Ну да, если меня еще и хорошенько отмыть, вообще человеком стану». «Но почему ты запер гостью здесь?» «Потому что это единственная комната с кроватью», поморщился лорд-страж и бросил на меня таинственный взгляд, то ли предостерегающий, то ли наоборот поощряющий. Радость на развощоком лице мгновенно угасла, Женщина поджала губы. «Не единственное. Ты должен был предоставить ей свою комнату». «Значит, все-таки оставила меня тут из вредности». «А где бы тогда спал я?» Даю, гадаю. Она как-то связана с твоей работой, раз ты ее здесь запер». «Нет, Генри». «Преступница?» — охнула экономка и прижала пухлые ладони к сердцу. А вот это интересно. И как часто у них появляются беглые преступники? Может, я не первая?» Сложила руки на груди и пристально посмотрела на лорд-стража, пускай выкручивается в одиночку, но у того даже бровь не дернулась. «Свидетельница», — понизил голос Гордон, хотя я все прекрасно слышала. «А еще моя невеста». Глаза мисс Карп округлились. Рот ее раскрывался и закрывался, ну, точно как у рыбы. Ее зовут Юлия Беседина. Прошу любить и жаловать, а еще беречь вдвойне и никуда не выпускать. Она скромная девушка из Нюртока, так что помоги ей во всем разобраться. Не знаю, где этот Нюрток, но что-то мне подсказывало, что та еще тьму таракань. Не донимай вопросами и никому о ней не рассказывай. Вот еще. А как же леди Равена? Нет. Ты знаешь, что делать. Да, этот спор точно может затянуться. Эй, я здесь! Решила вклиниться в перепалку и помахала рукой. Они замолчали и уставились так, словно я была говорящей табуреткой. Разве что во взгляде экономки теперь светилось неприкрытое любопытство пополам с недоверием и восторгом. Генри. Я верю, что ты справишься, а мне нужно работать. Теперь Гордон подошел к кровати и склонился к моему лицу, едва коснулся губами щеки. Я вздрогнула, но, к счастью, не отпрянула. Слушайся, мисс Карп, и не заставляй меня пожалеть о нашей сделке. Разом вспомнилась и клетка, в которой я очнулась, и орудие пыток, и зловещий взгляд Гордона. Сейчас он скорее злой и уставший, но решимости в нем было не меньше. А я выспалась, и теперь меня так просто не запугаешь. «Хорошего дня, дорогой!» — специально повысила голос. «Удачи на работе!» В порыве вдохновения обхватила Гордона за голову и чмокнула в губы. И тут меня стукнуло током, таким микроразрядом, который бывает, когда зимой снимаешь шерстяной свитер. Дернулись мы вместе... Во взгляде лорд-стража сверкнуло удивление, сверкнуло и пропало. Хорошего дня. Я кивнула и обрадовалась, когда Гордон от меня отодвинулся. Даже вспомнила, что дышать нужно. Не припомню, чтобы хоть один мужчина на меня так действовал. Правда, еще ни один не утаскивал меня в другой мир. Может, дело в этом? — Как же работать? — проворчала экономка, когда лорд-страж отбыл по своим делам. Ему бы выспаться. Даже не представил толком. Она остановилась напротив. «Как мне к вам обращаться? Мисс Беседина?» Я мысленно поморщилась, слишком чудно звучит. Можно и без фамилии обойтись, привычнее. «Называйте меня просто Юлией». «Вы и правда невеста нашего Тобиаса». Мисс Карп прищурилась, а я, кажется, попала на новый допрос. Кивнула и даже уши не запылали. Может, Патрисия заточена под обман и интриги? «И где же он вас нашел?» «В параллельном измерении. Где же еще?» Оказалось, что вопрос риторический, потому что экономка задала следующий. «Давно вы знакомы?» «Совсем недавно. Я старалась обходить острые углы. Только сейчас поняла, что Гордон сбежал и заставил меня придумывать романтическую историю» или не очень романтическую. Какое счастье, что с сочинительством у меня хорошо. Это была любовь с первого взгляда. Глядя на Гордона, я бы сама себе не поверила. Повезло лорд-стражу, что он не женат. Как бы тогда выкручивался? Объявил любовницей? Как-то не представлял его добропорядочным семьянином с милым хобби, коллекционирующим пыточные инструменты и содержащим в подвале пленниц. Захотелось спросить, неужели у Гордона настолько ужасный характер, что даже экономка сомневается в наличии невесты? Но мисс Карп мне понравилась, так что я запихнула сарказм поглубже. Экономка задумчиво пожевала губы, а затем расплылась в широкой улыбке и поманила за собой. Так и знала, что не все еще потеряно. Для кого? Для меня или для Гордона? Теперь главное успеть найти заказчика до свадьбы. Виткину я точно пропущу, мне же как-то совсем не хочется становиться леди Гордон, даже ради благой цели. Надеюсь только, что сестра все-таки выйдет замуж, несмотря на то, что выкинула Патрисия. А вот родители вряд ли попадут на праздник, наверняка ищут меня везде, где только можно. Родные мои, не представляю, каково им. Я бы с ума сошла. Нет, теперь буду паенькой и постараюсь уболтать Гордона, хотя бы отправить весточку маме с папой. Этого в условиях не было, но не зверь же он в конце концов. То, что он не зверь, я поняла, увидев свои ботинки возле выхода из комнаты. Даже сердце радостно охнуло. И когда только принёс, точно не в первый раз, иначе бы отбивался ими от зверушки. От мискарп едва уловимо пахло сдобой и в животе урчало. Да, ночной пирог давно переварился и я очень надеялась, что мы идем на кухню. «Где ваши вещи?» А вот теперь пришлось краснеть. Разом вспомнилось, что душ принять не удалось. «Увы, их украли. Все, что у меня осталось, на мне». «Ничего страшного», — утешила она. «Что-нибудь отыщем для вас. На смену». Тобиас попросил не задавать вопросов, так что не стану вас больше смущать. А вот мне, наоборот, хотелось забросать экономку вопросами. «Но сами спрашивайте», — словно прочитала она мои мысли. «Я давно работаю на Тобиаса и управляю этим домом уже несколько лет». «Кто еще здесь живет?» настрое трое. Еще Брас, Лакей. Видели его?» Я кивнула. «Если вы про людей, конечно». Я даже запнулась о складку на ковровой дорожке. «Здесь еще не люди водятся?» «Еще Посейдон и зверь». «Зверь — это моя знакомая зверушка, а Посейдон...» Перед глазами возникли длинные щупальца и голубоватые сверкающие линии. «Бог моря». «Химера лорд-стража?» «Красивое имя для чудища, что уволокло меня из родного мира». «А леди Рабена?» «Ой, нет!» — всплеснула руками экономка. — Единственная хозяйка здесь я, — поймав мой удивленный взгляд, объяснила. — Равена — жена старшего брата Тобиаса. У них тоже дом в Конвиле. Утренний особняк выглядел еще более мрачным. Свет погасили, а шторы не все раздвинули. Зато, когда проходили мимо светлых окон, я с любопытством страуса вытягивала шею, чтобы увидеть другой мир, и даже успела рассмотреть часть улицы. Брусчатка, ковная ограда, серый дом с темно-лиловой дверью напротив, людей в таких же винтажных костюмах. Ничего такого, чего я не видела в кино, но сердце замирало от восторга. Я первая это увидела, первая и единственная. Надежды на кухню не оправдались. Мисс Карп распахнула очередную дверь, и мы оказались в большой комнате, выложенной кремовым кафелем. Возле стенки три умывальника с длинным зеркалом Посередине огромная белая ванна на чугунных ножках, а с другой стороны шкафы с полотенцами и баночками. Да я готова была расцеловать экономку. Вот что значит, женщина женщину всегда поймет. «Я оставлю вас на час, а потом вернусь», — пообещала мисс Карп. «И принесу чистую одежду». С платьем вышел тот еще прокол. Наши с экономкой размеры очень отличались, но она решила отправить слугу за одеждой своей племянницы. Оставалось надеяться, что племянница окажется тоньше тетушки, а там и Гордон со своим обещанием обновить мой гардероб подоспеет. Впрочем, какая разница, если я могу наконец-то искупаться? Спасибо, мисс Карп. Зовите меня Генриеттой, улыбнулась экономка. Даже так? Чем это я ей понравилась? Надеюсь, не только ролью невесты, лорд-стража. Вопросов, что мне делать целый час, даже не возникло. Я включила горячую воду и подошла к полкам проверить свою суперсилу. Загогулины привычно сложились в кириллицу. Пена для ванной, соль с ароматом розы и соль с ароматом можжевельника. Так вот чем пахнет от Гордона. О, шампунь! Захватив с собой побольше баночек, перетащила к ванне и стянула нижнюю сорочку, которая была целомудреннее некоторых моих коктейльных платьев но здесь наверняка в таком на люди не показывались. Вода была такой горячей, что кусала кожу, но лучше благоухать розами, чем потом и пылью. Я даже прикрыла глаза и замурлыкала от восторга. Вот совсем другое дело. На миг даже проскользнула мысль смириться и надеяться, что отпустят. Ага, лет через десять. Столько лорд-страж ищет Патрисию, столько же еще будет искать. До меня ему дела нет. Гордон даже во время поцелуя бьется током, что уж говорить об остальном. Поэтому нужно придерживаться изначальных планов. Я подхватила баночку с шампунем, щедро налила перламутровой вязкой жидкости в ладонь. Факт, мне достались не только длиннющие патлы Патрисии, но и способность понимать местный язык. Любые загогулины становились понятными, стоило пристально на них посмотреть а значит, у меня есть небольшое преимущество. И патлы, на мытье и расчесывание которых ушла добрая половина времени. Но когда вернулась Генриетта, я была готова. Сидела возле зеркала, завернутая в банное полотенце. Экономка улыбнулась еще шире и, кажется, вздохнула с облегчением. Под слоем грязи обнаружилась вполне симпатичная девушка. «Осталось тебя покормить», — рассмеялась Генриетта. При упоминании еды мой желудок снова недовольно заворчал. Точно, побег побегом, а обед по расписанию. «А после завтрака покажете, где я могу найти книги?»